владетельный князь был холост, стар и некрасив. В Луизу он влюбился сразу и решил сделать ее своей женой. К тому времени наша героиня уже значительно разочаровалась в своих недавних надеждах на какую-то туманную корону. Лучше синиться в руки, чем журавль в небе решила она, склоняясь к тому, чтобы предпочесть осязательную корону княгини Лимбургской, какой-то неизвестной короне неизвестной страны». Однако иезуиты не дремали, и вот подряд случились два события, которые показали Луизе, что она не вышла из кругозора отца катани и что недавние друзья станут ее гибельными врагами в случае ее попыток к сопротивлению. Действительно, ведь Луиза и во Франкфурте фигурировала в качестве принцессы Владимирской, только в качестве таковой и мог взять ее себе в жены князь Лимбургский. Между тем... Впрочем, все станет понятным читателям следующего краткого, но глубоко трагического сообщения. Во Франкфурте вызванный неведомой силой появился барон Генрих Гофман. Чуть не нос к носу, столкнувшись с ним, Луиза опрометью помчалась домой, а там ее уже ждал какой-то монах – Несколько слов, и Луиза поняла все. Да, и это все было так просто, что не понять было нельзя. И иезуиты не отказались от своих планов насчет нашей героини. Видеть ее в качестве княгини Лимбургской им совершенно не улыбалось. И вот луизи представлялось на выбор что-нибудь одно – Или она сейчас же даст послу о царе катане известное обязательство, и тогда ей будет объявлено кто она и что ее ожидает в будущем, или или она будет опознана мужем и заключена в тюрьму по обвинению в присвоении не принадлежащего имени в заведомом желании обойти князя Лимбургского в злостном банкротстве и прочих преступлениях. Луиза сразу поняла, что бороться ей не под силу, да и сказка, от которой она была отказалась, теперь с новой силой воскресла перед нею, поэтому она охотно согласилась дать все клятвы и обязательства, которые от нее потребовал посланец от отца Рокатани. Тогда ей было сказано следующее. Она дочь императрицы России Елизаветы и графа Розумовского. Перед самой смертью Елизавета составила завещание в пользу своей старшей дочери, но это завещание было скрыто престолом, совершенно не по праву владеет ныне. Ангальд Церпская, именующая себя императрицей Екатериной II, вот с этой-то узурпаторшей должна при помощи отцов иезуитов вступить в борьбу Луизы, вернее принцессы Елизаветы Тараканова. Для начала действий ей нужно немедленно выехать в Венецию, где уже все готово для ее признания. Впрочем, ввиду некоторых обстоятельств, она должна временно скрыться за псевдонимом графини Пинценберг. Луиза дала согласие, и все препятствия сразу были устранены. Барон Герман Гоффман исчез так же таинственно, как появился. Мало того, нашей героине было вручено разводное письмо, так что она теперь была уже совершенно свободна. Князь Лимбургский, ревнивости рекший до сих пор свою невесту, сразу согласился отпустить ее и устроил ей роскошные проводы. В Венеции Луизу ждала пышная помпезная встреча. Князь Радзивилл, явившийся к нашей героине в сонме самых блестящих представителей польской аристократии, приветствовал княжну Тараканову речью, в которой, между прочим, сказал следующее «Ваше высочество, светлейшая княжна» представляю в настоящее время перед вами в лице своем соединения великих государств Речи Посполитой, Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, и от имени всех благомыслящих и свободных сынов нашего Великого Отечества имею честь принести вашему высочеству почтительнейшее поздравление с прибытием и искреннее пожелание успеха в вашем добром и великом начинании. При этом позволяю себе сказать, что мы, сыны свободной Польши, всегда готовы стать с оружием в руках вам на помощь. Ваши права, светлейшая княжна, на корону не должны быть никем попираемы. Повторяю, вы встретите в сердцах Литвы и Польши полную готовность рыцарски стать за ваши права». Луиза, которой, как заправской царственной особе заранее было сообщено содержание этой приветственной речи и подсунут текст ответа, с горделивой уверенностью ответила «Искренне благодарю речь Посполитую и вас, знаменитый князь Карл Радзивилл, за благое пожелание. Если Бог поможет мне отстоять свои права и вступить на престол моей матери и моих предков, то первым моим долгом будет любовь и уважение к свободным учреждениям Литвы и Польши». Затем началась церемония обоюдного представления свит и потом ряд торжеств. «Теперь наша авантюристка окончательно уверилась в своем высоком сане и признании. Она была окружена блеском и роскошью, в деньгах недостатка не было, со всех сторон она видела одно лишь восхищение перед нею. И Луиза плавала в блаженстве полной уверенности, что печальная полоса ее жизни окончательно прошла, и теперь наступила пора радости и счастья». Стояло теплое радостное утро – Анюта Перлушина с книгой в руках сидела в беседке садика при своей квартире на Пресне. Но девушка не столько читала, сколько расплывалась мечтой в «Смутных грезах».